Олдтаун. За две недели до описываемых событий. Нужно отдать должное Барлоу. Психологию он тоже немного знал. Не стал сразу звонить мне, пока я в себя приходил. Ему важно было, чтобы я постоянно находился под впечатлением от нападения этих молодчиков. Ему было важно меня не просто заставить, а сломать, чтобы я выполнял их волю. Несколько дней рядом со мной никого не было, хотя когда я поехал в Бангор, где стоял мой самолет, за мной сразу увязалась машина, и потом в аэропорту мне сказали, что какие-то незнакомцы спрашивали меня и просили показать им, в каком ангаре стоит мой самолет. И так они уже знают про самолет. «Значит, при любом варианте использовать мой самолет нельзя». Они могут прикрепить к нему какое-нибудь небольшое устройство, которое даст сигнал на землю, где именно я нахожусь. Или взорвут мой самолетик к чертовой бабушке, если я попытаюсь сбежать. Или вообще не дадут мне взлететь. Вариантов много, но каждый из них ведет к моему поражению. Поэтому про самолетик лучше забыть. А еще лучше его продать». Но уже поздно что-либо предпринимать. Деньги, которые я получу за самолет, мне все равно никуда не спрятать. Пусть они думают, что аэропорт в Бангоре мой резервный вариант. Я вернулся домой поздно вечером и удивился, увидев, что горит свет. Саша должна быть остаться у своих друзей и баптистов. И в доме никого не должно было быть. Хотя странно, что мои собачки молчат. У нас три собаки и они обычно реагируют на незнакомцев. Непонятная ситуация всегда очень беспокоит. Я оставил машину около дома и с тяжелым сердцем открыл дверь. Эту картину я никогда не забуду. На диване сидели Саша и мистер Барлоу. Они о чем-то мирно беседовали, и Саша улыбалась гостю. Сколько раз я предупреждал, чтобы она не разговаривала с незнакомцами, и тем более никого не пускала в дом. Конечно, наши собаки не станут реагировать, если Саша сама открыла дверь и впустила в дом этого мерзавца. К счастью, он был один. Если бы здесь оказался кто-то еще из его подручных, я бы наверняка снова не сдержался. Но Барлоу умел просчитывать варианты. Я даже думаю, что он был настоящим адвокатом и настоящим психологом». Он сумел так разговорить обычно замкнутую Сашу, что она весело смеялась, отвечая на любые вопросы этого типа, которого видела впервые в жизни. Здравствуйте, мистер Келлер. Барлоу поднимается с дивана, предусмотрительно не протягивая мне руку. Я бы все равно не пожал ее. Вместо ответа я подошел к Саше и спросил у нее по-русски, надеясь, что этот тип ничего не поймет. А если поймет, то тем лучше. Почему ты дома? Разве ты не должна быть у своей подруги? Я приехала домой из-за тебя, удивилась Саша. Мне позвонили и сказали, что ты поздно приедешь, и просил, чтобы я была дома. Кто позвонил? Ты сам. Ты говорил с мистером Джеймисоном, и он привез меня домой. Джеральд Джеймисон был тем самым главой баптистской семьи, которому я так верил. Неужели он мог связаться с мафией? Никогда в жизни не поверю. Но тогда почему он привез девочку домой? Нужно разобраться. Вы, наверное, удивлены моим появлением здесь, мистер Келлер. Решил вмешаться Барло. Если возможно, я бы хотел поговорить с вами наедине. Мне нечем с вами разговаривать. Грубо обрываю я его, и Саша озадаченно смотрит на меня. Напрасно вы так нервничаете. Почти ласково упрекает меня Барло. Вы ведь не знаете, какое предложение я вам сделаю. Мне нельзя пугать дочь, и поэтому я не выбрасываю этого мерзавца из дома. Нельзя, чтобы она почувствовала себя виноватой. С другой стороны, она должна понимать, что ни при каких обстоятельствах нельзя пускать в дом чужих. Хотя в нашем городке никогда не было чужих. Здесь не закрывают входных дверей, и кроме моих собак остальные не реагируют на присутствие посторонних. Здесь даже собаки живут своей благодушной жизнью. — Почему ты пустила домой чужого человека? Снова спрашиваю я Сашу по-русски. — Ты ведь принимал его дома, оправдывается дочь. Он сказал, что ты взял его своим адвокатом. В прошлый раз, когда он приезжал, ты сказал, что он адвокат. — Это действительно мой промах. Я так хотел скрыть от дочери само существование Барлоу, что не стал в деталях рассказывать, какую именно организацию представлял наш гость. Это будет у меня урок на всю жизнь, и все-таки как Джеймисон мог пойти на такое, как он мог привести девочку домой, не поговорив со мной? — Поднимись к себе, — попросил я Сашу, — мы потом с тобой поговорим. Саша вежливо, но уже гораздо холоднее, прощается с Барлоу. Она поняла, что незваный гость ей соврал. А дети этого не прощают. Когда она ушла, Барлоу сел на диван и вздохнул. Прекрасная девочка. У меня тоже растет дочь, она сейчас учится в Спрингфилде. Хватит. Грубо прерываю я его разглагольствование. Мало того, что вы подослали ко мне ваших громил. «Вы еще посмели снова появиться в моем доме?» «Мне казалось, что вы поймете», — возразил Барлоу. «Дело в том, что в организации, которую я представляю, есть разные люди. Вы должны нас понять. Среди членов нашей организации есть люди, которые не любят тратить время на убеждение. Они полагают, что лучший вариант решения любого вопроса — сила или пуля». «Если хотите, то... что произошло, было спровоцировано отчасти вашим упрямым нежеланием с нами сотрудничать. Мне с трудом удалось отговорить их от последующих акций подобного рода. Догадывайтесь, что может произойти с вами или с вашей дочерью. Вы пришли сюда, чтобы угрожать?» «Нет, на этот раз нет». Я уверен, что как только я выйду отсюда, вы позвоните досточтимому мистеру Джеймисону и попытайтесь узнать, почему он привез девочку домой и оставил ее одну. И я могу предсказать, что именно он вам сообщит. Он расскажет вам, что вы сами позвонили ему и попросили об этой услуге. Я думал, вы умнее, левша. Вы должны понять, какую организацию я представляю и какими возможностями мы располагаем. Голосовой синтезатор изменит голос настолько, что даже моя скороговорка будет походить на ваш голос. Остальное несложно. Нужно набрать номер и убедить мистера Джеймисона привести сюда вашу девочку. Представляете, что может случиться в другой раз? Вы ведь не сможете ее все время прятать. А вдруг вы позвоните ей и попросите срочно приехать, и здесь будут совсем другие люди, мистер Келлер? Я говорю об этом с болью в сердце. Поверьте мне, искренне не хочется такого развития событий. — Вижу, как вы переживаете. Зло пошутил я. Это написано у вас на лице. — Не нужно, — поморщился Барло, — не переходите на личное оскорбление мистер Келлер. Зачем вам это нужно? Я хочу решить вопрос к обоюдному согласию. Я хочу сделать так чтобы всем было хорошо. И даже нашей жертве не удержался я от сарказма. Барлоу внимательно посмотрел на меня. Покачал головой. Какой вы едкий человек, мистер Келлер. Я думал, русские люди более великодушны. У вас должна быть широкая душа. Это от частого общения с русскими людьми вы стали адвокатом мафии? Снова не удержался я, перебив своего собеседника. Зеленые глаза моего гостя стали мутными от бешенства, но он был сильным человеком и сумел сдержаться. Я боюсь, что мы не сможем продолжать разговор в подобном тоне, ледяным голосом предупредил он меня, и вы вынуждаете меня сказать, что я здесь для того, чтобы сделать вам последнее предупреждение, последнее предупреждение мафии, если хотите. Вы еще не поняли, что никаких других вариантов просто нет Нам нужен такой специалист, как вы И мы собираемся поручить работу именно вам А вы должны согласиться, чтобы сберечь все, что у вас есть В том числе и вашу дочь Если мы сейчас закончим разговор и я уйду отсюда, не договорившись с вами То не поставлю и одного доллара за вашу жизнь, господин Келлер Ни одного доллара против тысячи «В этом городке всего двое полицейских, и они не успеют даже приехать к вам на помощь. Люди, о которых я говорю, достаточно серьезные люди. Они возьмут штурмом ваш дом, и вы пожалеете, что вас сразу не убьют. Это не угроза, такова реальность, и я вынужден ее вам сообщить. Если я назову вам имя нашего клиента, вы поймете, на каком высоком уровне решено задействовать именно вас». «И никто вам не поможет. В этой стране ни американская полиция, ни все судьи Америки, ни даже сам господин президент. Ни одна программа защиты свидетелей не спасет вас и вашу дочь от возмездия. У вас нет вариантов. Алекс Келлер, вы должны или согласиться, или умереть. Третьего не дано». «Иногда бывает третий вариант», — вдруг сказал я, вспомнив свою эпопею с Касимовым. «Что?» — не понял Барло. «Иногда бывает третий вариант», — охотно пояснил я ему. «Когда бросаете монету, она ложится либо решкой, либо орлом. Но в одном случае из миллиона, возможно, что монета встанет на ребро, и тогда никто не получит выигрыша». Барло внимательно посмотрел на меня потрогал свою бородку и коротко отрезал. — Это не тот случай, Келлер. Если монета упадет не так, как нам нужно, мы просто перевернем ее другой стороной и положим так, как она должна лежать. Вы будете еще возражать или все-таки согласитесь с моими доводами? — Джеймисон, ваш человек? — Это единственное, что вас волнует? — Конечно, Нет. Он же верующий человек, разве он станет помогать мафии? Хотя должен сказать, что среди мафиозий как раз много верующих католиков. Я имею в виду итальянскую мафию, а не ваших приехавших соотечественников. Признаюсь, иногда они меня пугают. Это люди без правил и понятий. Никаких сдерживающих центров. Может, в этом виноваты ваши просторы? Джеймисон не работает на нас, если вы хотите это услышать. Он действительно разговаривал по телефону, будучи убежден, что говорит именно с вами. Сейчас такие технические трюки несложно проделать. Позвоните и убедитесь сами. Я смотрю на Барлоу и достаю телефон. Набираю номер Джеймисона. Барлоу сидит спокойно, он даже не повернул головы. «Здравствуйте, Джеральд», — говорю я Джеймисону, — «как у вас дела?» «Все нормально. Вы уже вернулись домой, Алекс?» «Как я рад». Моя жена уже третий час меня укоряет, говорит, что не нужно было вас слушать и вести девочку домой. Или нужно было дождаться вас. Я пытался вам перезвонить, но не дозвонился, хотя я объяснил ей, что вы сами просили меня об этой услуге». «Конечно просил», — пробормотал я, взглянув на барлоу «Спасибо вам, Джеральд, за эту помощь. Всегда рад помочь. До свидания. Передайте привет Саше». — И вы, и свои супруги, и девочкам. Я положил трубку и повернулся к Барлоу. — Предположим, что вы смогли воспользоваться услугами имитатора и действительно подделать мой голос. Но почему они мне не смогли дозвониться? Барлоу пожал плечами, это как раз совсем несложно. Установить ваш мобильный номер и блокировать все звонки, которые к вам идут в течение двух или трех часов. Не обязательно даже связываться с телефонной компанией, абонентом которой вы являетесь. Достаточно оказаться недалеко от вас и блокировать все звонки. Сейчас такие трюки — это техника уже вчерашнего дня. Интересно, — пробормотал я впервые, усаживаясь напротив него в кресло. Значит, вы задействовали такие силы, чтобы вынудить меня согласиться. Но почему вам нужен именно я? — Нужен специалист, — улыбнулся барлу, Кроме того, мы рассчитываем, что все пройдет нормально. Но если вдруг вы сорветесь или ошибетесь, мы должны быть уверены, что никто и никогда не узнает о наших разговорах. Пока у вас есть дочь, мы в этом уверены. Кроме того, есть еще одно очень важное обстоятельство, о котором я смогу сказать вам только после того, как вы дадите свое согласие. Я молчу. Пусть думает, что загнал меня в угол. Долго молчу. С противником такого уровня, как Барлоу, нельзя играть в полсилы. Он вас просто раздавит. Он внимательно следит за моим лицом, за моими глазами. Я должен сделать вид, что лихорадочно размышляю, ищу выход, пытаюсь найти возможный вариант. — У меня нет гарантий, — внезапно говорю я ему. — Каких гарантий? Не понимает барлу вы хотите, чтобы я дал вам расписку? Он даже пытается шутить, хотя я вижу, как он напряжен. Единственный раз он сказал правду, когда объяснил мне, какие силы стоят за этим заказом. И поэтому он тоже так волнуется. Ему нельзя промахнуться. Меня, может, и уберут, но ведь наверху могут решить, что и ему не стоит оставаться в живых. На этом нужно сыграть. — Расписку я от вас не приму, — отвечаю я, глядя ему в глаза, — и знаете, почему? Если я сейчас откажусь, то меня, скорее всего, убьют. Возможно, заодно со мной погибнет и моя дочь. Но только в этом случае и ваша судьба предопределена. Вы слишком много знаете, Барлоу. Много даже для хорошего адвоката, каким вы, безусловно, являетесь. И кто-то может решить что объем полученной вами информации превышает степень разумного риска. Так часто бывает, поверьте мне, бывшему киллеру. Поэтому никаких гарантий вы мне дать не сможете. Вы всего лишь передаточное звено. Посредник. А я никогда не разговариваю с посредниками, когда принимаю подобные заказы. Представляете, какое удовольствие я получил, высказав это своему гостю? Это ему за смех Саши. Он весь покрылся пятнами, даже дернулся и хотел уйти. Но потом остался. Понял, что я действительно прав. Если идет крупная игра, то могут не пожалеть и такой фигуры, как Барлоу. Он сидел как оплеванный. С одной стороны, я прав, и он вынужден это признать. Ему нельзя срывать переговоры. За это его действительно могут лишить не только лицензии. А с другой стороны, какие гарантии он мне может дать? свое честное слово? Это если я поверю в честь такого мерзавца, который только что угрожал убить мою дочь, если я не соглашусь на предложение мафии. Нужно было видеть, как он нервничает. Я перевел мяч на его половину поля и теперь с удовольствием наблюдал, как он напряженно обдумывает ситуацию. «Никаких гарантий», — заявил Барло. Я вам не могу ничего конкретного обещать. И ничего не стану рассказывать. Вы правы, это не мое дело. Я всего лишь посредник. Встретитесь с нужным человеком, и он вам все расскажет. Он и даст вам гарантии. Будет, так сказать, вашим непосредственным заказчиком. Такой вариант вас устраивает? Вполне. Когда мы можем встретиться? — Нам нужно будет подготовить вашу встречу, — говорит он хмуро, — только я не понимаю, как их именно гарантии вы и хотите. — Если я буду знать имя конкретного заказчика, то тогда меня труднее будет устранить, — объясняю я ему технологию нашего дела. Ведь обычно киллеры, который выполняет заказ, боятся больше всего. Через него можно выйти на заказчиков убийства, поэтому обычно нанимают двух киллеров. Один выполняет заказ, другой убирает первого. Иногда нанимают третьего, который убирает второго. Все отработано до мелочей. И я хочу иметь гарантии, что второго не будет. Поэтому мы должны договориться с вашим заказчиком, что я гарантирую ему выполнение заказа, а он гарантирует мне отсутствие второго наблюдателя, который станет дышать мне в затылок. Наш контракт будет находиться в банке и в случае моей смерти конверт будет послан в полицию. По-моему, это логично. А если вас застрелят полицейские во время операции, усмехается Барлу, такой вариант вы исключаете? Считаете нас за дураков? Нет, конечно. Но мы можем оговорить условия. Если меня убивают полицейские, но я выполняю ваше задание, то мой заказчик обязуется взять на себя заботу о воспитании моей дочери и попечительство над ней. — Если я выполняю работу, и никто об этом не узнает, то мой заказчик обязуется оставить в меня в покое раз и навсегда. Мне кажется, это нормальные условия. — Предположим, что мы и согласны. Но кто даст такие гарантии? — Вы. Улыбаюсь я ему в лицо. — Вы, мистер Барлоу. Если меня убьют, то всплывет именно ваша фамилия. В письме, отправленном в полицию, будет указана именно ваша фамилия. Вы будете моим гарантом. В таком случае сразу после моей смерти вас должны убрать. Либо вы должны явиться в полицию. А если меня не убьют, то вам не о чем и беспокоиться. Письмо не будет отправлено до тех пор, пока я не умру насильственной смертью. Вы с ума сошли? На этот раз он действительно растерялся. Кажется, не ожидал такого от меня. «Вы должны меня понять. Я по-прежнему улыбаюсь. У меня нет другого выхода. Я не могу верить на слово таким почтенным джентльменам, как вы». «Черт бы вас побрал!» «Внезапно вспыхивает Барло. Вы ставите меня в идиотское положение. Хотите меня подставить? Учтите, что я только посредник. Значит, вам нечего бояться, мистер Барлоу. Вы сумеете убедить заказчика не совершать против меня...» И моей дочери никаких насильственных актов. А я готов гарантировать добросовестное выполнение заказа. Но это абсурд, — зло сказал Барло. Если вдруг вы умрете от инсульта или попадете под машину, то и тогда я должен буду объясняться в полиции, когда и почему познакомился с вами. Это глупо и невозможно. Напротив, это единственный вариант, который меня устраивает. — Вам ведь нужен специалист такой квалификации. — Чем вы рискуете, мистер Барлоу? У меня почти никогда не бывает провалов. Или вы заранее решили, что после выполнения задания я стану вам не нужен и потому опасен? — Ничего мы не решили, — кричит Барлоу, вы ненормальный. Вам никто не говорил, что вы психопат. Причем тут я? Почему я должен быть гарантом? Я всего лишь посредник такой грязной игре посредник всегда имеет хорошие комиссионные. Я продолжаю давить, чувствуя, как он сдает свои позиции. Вы должны понимать, что нельзя играть в подобные игры без риска и оказаться в проигрыше, мистер Барлоу. «Идите вы к черту!» — снова взрывается он. «Перестаньте ругаться!» Успокаиваю я моего гостя. «Не забывайте, что в доме ребенок!» «Пошли вы все!» Он замолкает. Очевидно, пришло его время выбора. Провалить операцию он не имеет права. Но согласиться на мои условия значит подставить себя под расследование полиции. Я ведь уже тогда понял, что ни при каких обстоятельствах мне не дадут вернуться домой. Правда, я считал, что они всего лишь меня уберут. Каким наивным я был тогда. Это в России годились подобные методы когда можно было убрать мешавшего свидетеля и уничтожить все улики. В Америке такие фокусы не проходили. Им нужно было придумать многоходовую комбинацию, чтобы разыграть настоящую партию против американского правосудия. А для подобной партии мое убийство было бы элементарной ошибкой. И тогда они придумали другой трюк. Но об этом я узнал лишь спустя некоторое время. А пока я сидел в кресле и с удовольствием наблюдал, как нервничает мистер Барлоу. Он ушел от меня через двадцать минут. Мы ни о чем не договорились, но штурма моего дома не было. Мы ведь не договорились не потому, что я не хотел. Я как раз готов был согласиться на все условия мистера Барлоу. Это он не захотел поставить на кон свою репутацию. И жизнь, в зависимости от успеха моей миссии. И поэтому он ушел, чтобы еще раз все обдумать. А я, оставшись один, проверил окна и двери, зарядил свои винтовки и всю ночь провел, сидя в гостиной перед входной дверью. Утром я не пустил Сашу в школу, только к вечеру следующего дня Барлоу позвонил и коротко сообщил, что согласен на мои условия. Он добавил, что наша следующая встреча состоится через три дня. Барлоу готов был организовать мою встречу с заказчиком. Я почувствовал себя гораздо лучше. Кажется, мне удалось навязать им собственные правила игры, и теперь мистеру Барлоу придется нелегко. Сейчас, вспоминая этот разговор, я думаю, что был слишком самоуверенным, действительно не представляя себе степень влияния и могущества бандитских кланов, окопавшихся в Америке.